Глава 36. Стас. Прошлое. Моя жена сказала, что Серега – вечный солдат. В этом она оказалась права. Серега обещал бросить службу, но его туда тянуло. То ли опасностью, то ли возможностью хорошего заработка, то ли страхом не устроиться здесь. Хотя я раньше ему предлагал заняться делами на фирме вместе со мной, но сейчас перестал это делать. Со своим личным интересом, разумеется. Если Серёга рванет на очередное задание, лучший друг присмотрит за его жёнушкой, подбирая слюни, жадно обгладывая взглядом и свечным стояком в штанах. Но позаботится. Так, как она это позволит, разумеется. Ира не рассказала мужу о нашем маленьком секрете. И в моей голове это был стежок. Всего один крохотный стежок, но выполненный ярко-красным. Там, где нас уже соединило и не разрывается. Серега говорил, что они сыры жили душа в душу. Не без ссор по пустякам, конечно. Чаще всего они ссорились из-за его работы. Иру, как говорил Серега, насквозь прошибала страхом за его жизнь. Но не бросал, хотел подзаработать как можно больше. Возможно, это было по-скотски желать жену друга. Не просто друга, но того, кто спас мне жизнь. Серега мог и не рисковать, не оставаться со мной, и тем более не тащить на себе». Свидетельство моего долга, который я вовек не смогу оплатить, кривым росчерком шрама отмечено на моем животе. Преступно даже просто думать о жене человека, сделавшего для меня так много, но от своих мыслей, въевшихся под кожу, не убежать. Жена закатила скандал в миниатюре. Вечером следующего дня дом встретил меня тишиной. Марина вместе с дочкой уехала на несколько дней к своей матери. Так она показывала, что не шутит, говоря о запрете общаться с дочкой. Знала, сучка, как я люблю свою принцессу и лишила меня самого дорогого. Марина решила удержать наш брак угрозами. В тот момент, когда она выдвинула ультиматум, я окончательно понял, что наш брак уже ничем не склеить. Марина много говорила обо всем, кроме любви и желания быть рядом. Больше про дом, про достаток, про обязательно полные семьи. В тот момент я понял, что развод обязательно будет, но чуть позднее, когда мелкая подрастет. Не хотелось травмировать свою любимую крошку. Теперь мы были семьей, только когда собирались втроем. Во всех остальных случаях я и жена существовали порознь. Вернее, Марина пыталась, чересчур активно пыталась навязать себя и в спальне. Она решила, что если я никуда не ушел, остался, то остался и ради нее тоже. Пришлось ее огорчить отказом. Мы спали на одной огромной двуспальной кровати, а между нами словно лежала огромная пропасть, откуда нещадно дуло ледяным дыханием. Но на людях мы семья. Счастливая, хорошо обеспеченная и полная семья. Как того хотела Марина. Потом Серегу умотал в очередной раз. Началась осень. Ира вернулась к учебе. На этот раз она не стала перебираться жить к родителям, но часто их навещала. Я также наблюдал за ней издалека. Хотелось подойти и хотя бы поговорить, но я же обманываю самого себя. Мне с ней не поговорить хочется, а если и поговорить, то другим способом, переплетенными языками и сталкивающимися телами. Как-то вечером я гипнотизировал взглядом окна квартиры родителей Иры. Она была у них. Я перегнал машину к самому подъезду и вышел покурить, встав под козырек подъезда. Открылась дверь, Ира вышла и раскрыла зонт. Взгляд метнулся в сторону моей машины. «Я здесь, Ира». Она обернулась чересчур быстро, вцепившись пальцами в ручку зонта. «Что ты здесь делаешь?» «Курю, жду, пока дождь закончится». «И тебя тоже жду». Ира сжала губы в тонкую линию, обиженно сверкнув глазами. Не простила, значит. Да из чего бы прощать, спрашивается. Я тебя подвезу? Не надо. Как знаешь, пожалуй, я плечами. Но если ты откроешь заднюю дверь автомобиля, то поймешь, что лучше будет поехать на машине вместе со мной. Не думаю. Я выругался. Ломаюсь, как пацан перед девушкой, совсем еще девчонкой. Хотя сейчас Ера смотрит настороженным взглядом. Отучил Серега свою красотку в облаках витать, что ли? Я сам тебе покажу. Я обошел Иру, раскрыл дверь внедорожника. Вперед! С заднего сиденья спрыгнул щенок Добермана. Не маленький уже, подросток и смышленый. Знает некоторые команды. Я его у знакомого взял. Ой, Ира от неожиданности выронила зунт. Щенок плюхнулся лапами в ложу, а потом подлетел к Ире, облизываясь и запрыгивая на колени. «Сидеть!» — щенок послушно сел, но весь его вид выражал нетерпение. «Сидеть? Тут ужас!» Тас — возмутила Сира и потянула к себе щенка, гладя черную морду с рыжими прогалинами. Когда я забирал Добермана, то повязал ему на шею ярко-красный бант. Сейчас от банта остались только одни обрывки, а Доберман пытался избавиться и от них. И расправилась с бантом в два счета, потрепав пса за ухом. Нравится? «Очень! Такой милый!» – рассмеялась Ира и с надеждой посмотрела на меня. «Это мне?» «Сама, как думаешь? Тебе, конечно. Будет не так страшно гулять одной. От сопровождения же ты отказываешься. У него уже есть имя?» «Нет, придумай сама. Я буду звать тебя». «Браун». Улыбка Иры приятным теплом разливалась изнутри. Но вдруг Серёжа будет против?» «Не будет». «Он собак любит, а эту просто обязан будет принять», — усмехнулся я. «Теперь поедешь со мной?» «Поеду. С таким защитником можно никого не бояться. Даже большого и злого Стаса». «Да, Браун?» — рассмеяла Сира и перевела взгляд на меня. «Ты меня подкупил?» «Дал взятку», — согласился я. «В искупление».